Книга «Зверьё моё. Ежиная история». Поздний июньский вечер. В темноте я иду из дачного дома на летнюю кухню по узенькой тропке, петляющей меж кустов. С неба серебристым светом слабо подмигивают мне редкие звездочки. С обеих сторон тропки ярче звездочек светятся, ничего не освещая, зато наполняя воздух сладким ароматом мириады цветов жасмина. В такой вкусной темноте идти приятно, но слегка боязно. А вдруг кто-нибудь притаился в густых зарослях? И верно, неожиданно я слышу негромкое топ-топ-топ, шлеп-шлеп-шлеп. Сердце в груди замирает. Кто это проник на наш дачный участок? Кто меня пугает? Не вор ли? Нет, для вора шажки слишком мелкие, быстрые, словно топает маленький гном. Отважно делаю несколько неверных шагов в сторону звуков. Шлепа не замирает, но едва я останавливаюсь, вновь возобновляется, только становится еще более быстрым. Топ-топ-топ, шлеп-шлеп-шлеп, раздается уже вдалеке, там, где шуршит и качается трава. Испуг проходит, я делаю еще несколько шагов, и тут звук пропадает окончательно. В тот вечер я так и не узнал, кто был в нашем саду, зато следующим утром виновник моего невольного страха вновь затопал. Шлеп-шлеп-шлеп, на этот раз совсем близко от меня. Раздвинув траву, я увидел ежа, крупного, ушастого, во всю длину утыканного серыми с белым иголками. Заметив меня, он сначала зафыркал, словно норовистая лошадь, а потом свернулся в колючий шар, мол, попробуй, достань меня теперь. Я положил на него ладонь, легонько погладил, чтобы не уколоться длинные иглы. Ёж лежал, не шевелясь. Тогда я сходил на кухню, принес и поставил рядом с ним блюдце молока. Но ёж по-прежнему не двигался, лежал, словно мертвый. Тут меня позвала мама. Когда минут через десять я вернулся, ёж исчез. Блюдце было перевернуто кверху дном, а вокруг разлилась уже подсыхающая белая лужица. На следующий день никакого топа ни в саду я не слышал. Тем не менее, под яблоней, рядом с летней кухней, я снова поставил блюдце молока. Вскоре невдалеке послышалось знакомое «топ-топ-топ» и еж, только не тот здоровенный, вытянутый, а чуть поменьше и покруглее прошествовал к блюдце и принялся, как кошка, лакать молоко, немало не смущаясь, что я совсем рядом». Затем, напившись, этот бесстрашный еж, лишь слегка на меня взглянув и издав тикое «Уф! Уф!», неспешно, по-хозяйски двинулся в подмалинник. Вскоре его топанье раздалось возле самой кухни и вдруг пропало. Когда я, подойдя, заглянул в это место, то увидел в самом низу, под стенкой, где оторвалась доска, лаз, уводящий подпол. И тут меня осенило. Да это же приходила ежиха, жена вчерашнего ежа, а под они, наверное, живут. С этого дня меня перестали страшить неожиданные ночные топания. А ежи до того мне понравились, что я готов был кормить их с утра и до вечера. Теперь во второй половине дня под яблоней ежи находили не только блюдце, но и миску. Блюдце, конечно, с молоком, а миску со всевозможной едой – гречкой, вареной картошкой, мясом – В общем, с тем, что у нас с мамой было на обед, и обычно к утру все было съедено и выпито. Правда, заправлялись ежики на всякий случай почти всегда по ночам, когда их никто не видел. Однажды мама сварила манную кашу. Как всегда, кашу не доели, и остатки ее, переложив в небольшую кастрюлю, мама поставила в крапиву. Дело в том, что в тот день на даче отключили свет, и холодильник не работал, а в крапиве, как известно, продукты меньше портятся. Спустя какое-то время я услышал в зарослях глухой стук и чье-то шебуршание. Каково было мое удивление, когда, подойдя поближе, я увидел, что крышка от кастрюли валяется в траве, а в самой кастрюле, цепляясь за ее край передними лапками и беспомощно болтая задними, висит крапиво, пытаясь выбраться, ежонок. Мордочка его, нос, рот и даже крохотные ушки были перемазаны кашей. А рядом, пытаясь кастрюлю опрокинуть, толкая ее то носом, то задом, то лбом, то иголками, суетились уже знакомые мне папа еж и мама ежиха. Меня они, конечно, тоже увидели, но не убежали. Только, как всегда, зафыркали. Оф! Оф! Я аккуратно, чтобы не навредить ежонку, поставил кастрюлю на бок, и сообразительный малыш тут же вылез из нее и засеменил вместе со счастливыми родителями в густые заросли сныти, не обращая на меня никакого внимания. А я вдруг подумал, как же ежонку удалось забраться в кастрюлю? Однако ответа на этот вопрос так и не нашел. Наверное, ежи умнее, чем мне прежде представлялось. А на следующий день, как обычно, слышалось из кустов – Топ-топ-топ, шлеп-шлеп-шлеп.